Глава шестьдесят «А вы умеете правильно пить кофе», — наконец-то не выдержал Теодор. «Не кладете сахара, не пытаетесь остудить, как делают некоторые, пробуете маленькими глоточками, наслаждаясь ароматом, а не количеством выпитого. Не знал, что в Шетских горах настолько просвещенные люди живут. Ваше Величество, умение пользоваться дорогими вещами не признак просвещения, — возразила я. Это лишь признак достатка». «Леди Джейн, давайте пока обойдемся без официоза. Я хочу понять, кто передо мной. А за стеной из титулов сложно это сделать. Называйте меня Теодором. Пока называйте». «Как скажете. Но перед именем необходим титул. У вас их много, если брать по всем шести провинциям Инхименийского королевства». «Действительно», — улыбнулся он, — «так много, что можете опустить их все. Все равно менее значимой фигурой от этого не стану». «Принимаю вашу позицию. Так уж и быть. Разрешаю меня тоже без титула величать». «Вы разрешаете своему королю?» С непонятным выражением переспросил правитель, прищуривший глаз и изогнув одну бровь дугой. «Нет, разрешаю исключительно Теодору, с которым мы мило беседуем за чашечкой прекрасного кофе. Вы ведь сами временно предложили убрать стену из титулов, и я, как законопослушная подданная, подчиняюсь этому приказу». Вы хорошо умеете играть словами, Джейн. Мне нравится это. Какие еще таланты скрыты в вас? О, я простая девушка, любящая проводить свой досуг за изготовлением стекла и игрой на клавироле. Больше никаких достоинств не имею. Ну, разве что прекрасное горное озеро у стен своего замка. Клавироль? Вы умеете играть на нем? Явно сознательно, не услышав про стекло, поинтересовался король. Хочу послушать. Мы прошли в соседний зал, где стоял роскошный музыкальный инструмент, по сравнению с которым мой, подаренный Эваном, действительно казался грубым ящиком на ножках. Без лишних слов я уселась на стул и задумалась, что же сыграть. Решила все-таки своего любимого Генделя. Пусть проводнику Дику и лорду Даксу он понравился меньше всего, но видна ощутимая разница культур в горах и столице. Значит, и восприятие музыки может быть иное. Не прогадала. Как только отзвучала мелодия, Теодор Тихий несколько раз хлопнул в ладоши и сказал «Браво, Джейн! Я получил истинное наслаждение и от самой мелодии, и от ее исполнения. Конечно, будь вы профессиональным музыкантом, то можно было бы обратить внимание на некоторые шероховатости в игре. Но даже среди нашей просвещенной аристократии мало кто сравнится с вашими чудесными пальчиками. Мнение о леди Шетских гор у меня улучшается прямо на глазах». Благодарю, но поверьте, что и наши лорды не такие деревенщины, как может показаться со стороны. Все познается в сравнении. Например, о вас, Верселийское королевство, тоже не очень высокого мнения, раз отказалась породниться, специально пошла на такое опасное обострение, пока король находится в благодушном расположении духа. Музыка музыкой, но мы сюда приехали, не концерты устраивать, и пора настраивать Теодора Тихого на деловой лад». Вот и решила немного прогреть короля перед сложным разговором. «Умный ход!» – ничуть не разозлившись, прокомментировал он мою выходку. «Только вы, Джейн, не знаете истинного положения дел, поэтому ваш на грани оскорбления вывод меня нисколько не задел. На самом деле это я отказался от Верселийской принцессы. Она оказалась такой страшной? Не знаю. в глаза ни разу не видел. Мне не понравились кабальные условия брачного договора. «Марионеткой в чужих руках быть не хочу. Лучше свободным человеком заполучить себе сильного недруга, чем безропотно стать слугой добренького хозяина». Ну а слух, что это мне отказало Верселийское королевство, сам же и распустил. «Очень оригинально», – озадачилась от таких откровений. «Не понимаю, правда, логики. Все просто. Узнай народ, что я отказался от больших денег ради свободы, многие посчитали бы меня дураком». Некоторые хотят быстро свалившегося на голову богатства, не думая о том, что за все потом придется платить. А так я выгляжу как оскорбленный король. Оскорбили короля, значит, оскорбили всех его подданных. И поэтому имею дополнительную поддержку не только от знати, но и от черни. Моя власть крепка, и не хочется ее делать слабее. Общественное мнение важно для любого правителя. Не боитесь раскрывать мне подобную тайну? Нет». Если вдруг случится чудо, и мы с вами станем союзниками, то в ваших же интересах молчать. Ну, а если не договоримся, то...» Теодор взял мхатовскую паузу и пристально посмотрел на меня. «Мертвецы не разговаривают», — закончила я, невысказанную им угрозу. «Вы все прекрасно понимаете, Джейн. Извините, но политика выше личных симпатий. Скажите, а вам действительно так сильно хочется стать королевой в шведских горах?» раз рискнули заявиться ко мне с требованием независимости. Я не буду королевой. Лорд Эван Дакс больше подходит для этого. Бросьте, не поверил мне Теодор. Он всего лишь марионетка в ваших руках. Роль важная, но второго плана. Поэтому вы его отослали, и поэтому тоже. Хотел устроить разговор без помощников. Вы ошибаетесь, Теодор. Как только начнем предметный разговор, то поймете, насколько сильно недооценили лорда» но ведь по всем признакам стекло ваше, не унимался он, пытаясь вывести меня на чистую воду. А значит, основной инструмент торгов тоже находится в ваших руках, а не дакса. В чем же имеете выгоду, отдавая возможность править другому? А почему вы отказались от того, чтобы инхименийское королевство оказалось марионеткой в руках верселийцев? Вопросом на вопрос ответила я. Ваша жизнь при хозяине была бы очень безбедной и спокойной. Король замолчал, И впервые за время нашей беседы сильно нахмурился. Без раздражения, а как человек, перед которым встал серьезный, очень трудный выбор. Я тоже молчу, не смея нарушить ход его мыслей. Мои предки по крупицам собирали королевство. Наконец-то стал говорить он. Это моя земля и моя родина. Поэтому я несу ответственность за каждого жителя. Отдавать народ в руки чужестранцев не позволю ни себе, ни другим. И вас это тоже касается. Если хотите отщепнуть кусок инхименийского королевства, то готовьтесь к большим неприятностям. Ваше Величество, перешла я на официальный тон, давайте не будем начинать с угроз, а я не угрожаю. Кто мешает мне выбить из вас, леди Гроу, рецепт стекла и самому им распоряжаться? Да я и сама расскажу, как только увижу палача. Но вот в чем дело, вам это лишь навредит. И без того убыточная для короны шетская провинция – которой вашей власти практически нет, встанет на тыбы, если со мной и лордом Даксом что-либо случится. Мятеж вы, конечно, подавите, но какой ценой? Даже подкупленные вами лорды потеряют доверие к Инхему и быстро переметнутся на сторону Бренского королевства. Смерть земляков, даже своих врагов, горцы чужакам не прощают. Что достигла? После моей или лорда Дакса гибели случайным образом Его секрет практически одновременно окажется в руках ваших соседей с полным описанием процесса плавки и изготовления изделий. Получается, потратив много средств и пролив море крови в Шетских горах, вы не получите ничего существенного. Допустим, секрет остался лишь в ваших руках. Давайте представим очередь из государств, решивших отнять его. Готовы ли к нескольким кровопролитным воинам, заодно усмиряя взбешенных горцев? Зато, Если будет независимое, но очень дружественное шетское королевство, то с вас нет никакого спроса за дела, которые в нем происходят. А вот стеклянная река, при правильных договоренностях между нами, проложит свое русло по вашим землям, и берега этой реки будут золотыми». «В хитрости вам не откажешь», — усмехнулся король. «Даже подстраховались на случай своей смерти. Умно. Но вы упускаете один серьезный момент». Верселийцы запрещают торговать стеклом другим странам, только покупать его. Также нам запрещено договором любое производство из стекла. Осколки и те под запретом к использованию. Нарушение договора – это повод к войне. Так что выгоды свои не вижу. Запрещают покупать свое стекло или любое. Сделала я стойку, услышав слово «договор». Хм, задумался Теодор, нужно уточнить. Но, скорее всего, свое. Верселийское королевство единственное, кто его поставляет. Хотя при моем отце был один интересный факт. По слухам, пустынные племена бродинов смогли изготовить сами некоторые стеклянные безделушки. Племена исчезли буквально за один сезон. Все. Нетрудно догадаться, кто им помог уйти в историю. Но не думаю, что в нашем договоре прописаны иные страны, так как мы заключили его намного раньше этого прискорбного случая. Прекрасно. Если возникнет Шетское королевство, то тогда не будет никаких нарушений с вашей стороны. Ну а мы, горцы, ничего не подписывали. И добраться версилийцам к нам нелегко. Разумно, леди Гроу. Вот только вы там у себя живете, уж извините за откровенность, в полной дикости. Каждый лорд считает свои земли чуть ли не отдельным государством. С кем вести дела? С вами? Ну, это пока вы живы. А проживете недолго после того, как все горцы узнают про стекло. «С такими союзниками мне и врагов не надо». «Поэтому я и говорю, что вы, ваше величество, недооцениваете лорда Дакса. Он сможет взять бразды правления над всеми Шетскими горами. Я же со своим стеклом». «Пока я не увидел, что вы мне можете предложить, помимо того интересного кружочка, то считаю преждевременным упоминать стекло», — отрезал король. После этого мы снова повели незначительный светский разговор, дожидаясь приезда Эвана с обозом во дворец. Странное чувство вызвал у меня Теодор Тихий. С одной стороны, он сильный, опасный противник, но не могу не отдать должное его эрудиции, умению слушать оппонента и отношению к делу. Несмотря на относительную молодость, король очень умен, опытен, обладает сильным характером и явно не лишен моральных устоев. Видно невооруженным глазом, что не такая уж и тварь, как его представляют многие в Шетских горах. Просто королевские интересы Не совпадают с интересами горцев, отсюда и противостояние. Почему-то мысленно поставила рядом Теодора Тихого и Варна Канрата. Если выбирать из этих двух, то однозначно приняла бы сторону Теодора. Мне он нравится. И чем дальше, тем больше. Да и как женщина не могу не отметить привлекательность этого импозантного красавчика с хорошими мозгами и тонкой иронией.